Глава 4. Боги древних государств. В древней Месопотамии, где божества впервые удостоились упоминания в исторических документах, им зачастую не доставало божественности. Известный бог Энки однажды в Эхмелю передал тайные силы, управляющие цивилизацией, богине Инанне. Сама Инанна не была оплотом здравомыслия и ответственности. Несмотря на ум и хитрость, ей удалось обманом опоеть Энки. Она подтакала своим прихотям и тратила уйму времени на секс. В одном песнопении, начало II тысячелетия до нашей эры, к тому времени Инанна получила имя Иштар. Говорится, что 60, затем ещё 60 в свой черёд наслаждались её наготой. Утомились юноши, и Штар не устанет. Одно время и Нанна и Штар была покровительницей проституток. Считалось также, что она помогает жёнам скрывать прелюбодеяния. В одном месопотамском тексте описано, как женщина, забеременевшая не от мужа, молится Иштар, глядя на лицо своего мужа. Хочу, чтобы моё дитя родилось похожим на него. Великий бог Энлиль сам порой патологически зависимый от секса некогда устроил грандиозный потоп подобный библейскому, в котором позднее выжил Ной. Но если бог Ноя с помощью потопа покарал людей за грехи, то мотивы Энлиля были не столь возвышенными. Человечество подняло шум мешая ему уснуть, вот он, лилий, решил истребить его. Словом, божества древней месопотамской цивилизации во многом напоминали своих предшественников — богов-вождеств и сообществ охотников-собирателей. К ходу или к добру были в целом как люди, разве что обладали сверхъестественными способностями. Так, и в древнем Египте, в древнем Китае и других местах, где с появлением письменности социальная организация пересекла размытую границу между вождествами и государствами, граница между примитивной и цивилизованной религиями тоже оказалась нечёткой. Боги по-прежнему не были образцами добродетели и обращали на себя внимание не только любовью и состраданием, но и коварством и жестокостью. И несмотря на человеческую ментальность, по-прежнему принимали самые различные обличья, вплоть до самых жутких и отвратительных. В Египте крокодильи мумии тысячелетней давности обнаружены в храме, посвящённом Себеку, богу крокодилу. Наиболее заметна разница между примитивными богами сообществ до образования государств И богами древних государств проявлялось в масштабе и величии. Полинезийским богам посвящали маленькие храмы и пирамиды. Марая. Месопотамским большие храмы и пирамиды зиккураты. Полинезийцы делали изображения богов из дерева или камня. Египтяне выбирали для той же цели золото и предусматривали для своих идолов роскошное убранство и окружение. Некоторые мыслители ранней христианской эпохи, при виде отпечатков ранних религий древних государств, приходили в ужас. Сопутствующая пышность украшений лишь усиливала гротескность всех этих безнравственных богов в образе животных. Бог и египтян писал Климент Александрийский, Зверь, восседающий на пурпурном троне. Лемент жил в конце второго века нашей эры. К тому времени западная религия приобрела черты, присущие ей сейчас. Веру в единого Бога, Бога, который по сути своей благ, милосерден и стремится к нравственному совершенствованию людей, а не удовлетворению собственных прихотей и обекает всех и повсюду. Иначе говоря, религия представляла собой монотеизм с моральной этической основой и являлась универсалистской. Последние два из этих трёх элементов способны к мощному взаимному воздействию. Сам по себе нравственный кодекс неоднозначен. Даже кровожадные расисты могут быть милыми и любезными с представителями своей расы и в этом смысле оставаться нравственными. Но если Бог, повеливающий хорошо относиться к своим ближним, ставит представителей других рас и народов так же высоко, как этих ближних, тогда оправдать плохое обращение с неближними становится труднее, по крайней мере, теоретически. К наступлению времён Калимента этот вывод был недвусмысленно сделан в церковном учении Сам Клемент высказывался против расизма, который использовали для оправдания рабвладения. Естественно, поэтому Клемент и предъявлял к божеству высокие требования. Не стоит удивляться тому, что с его точки зрения существовало два мира: мир, которому положил начало Бог евреев в первом тысячелетии до нашей эры и придал завершённую форму Иисус Христос в конце того же тысячелетия. И прежний мир, в котором ирнейю подверглись все былые религии. Тем не менее, такое разделение ошибочно. Действительно, когда религия в начале 3000-летия до нашей эры удостоилось упоминания в исторических документах, монотеизма не было и в помине. Тем более монотеизма с акцентом на мораль и универсалистского по масштабам Эти три элемента монотеизм, нравственная основа и универсализм образовали устойчивое сочетание только спустя тысячелетия. Наверное, то, что каждый из них присутствовал, по крайней мере, в примитивной форме, в том или ином древнем государстве ещё в 3-м, 2-м тысячелетиях до нашей эры. И, пожалуй, ещё более важный момент синергетический результат двух последних элементов распространение соображений нравственности на жителей других стран и представителей иных рас начал укореняться. В моменту появления бога, которому поклонялся Климент, его предвосхитили религии, которыми Климент гнушался. Более того, нравственный прогресс, которому способствовали эти древние религии, оказался заложенным в саму логику религии. Поскольку ей содействовало основное направление социальной эволюции. Культурная эволюция с самого начала направляла божества, а следовательно и человечество к нравственному просвещению. Боги в письменном виде. Древнейшие письменные упоминания о религии фрагментарны вплоть до буквального смысла этого слова. Порой археологи на раскопках в Месопотамии находят только один обломок глиняной таблички или цилиндра, допустим, со списком богов. Но могло быть и хуже. В Египте песцы пользовались не глиной, а гораздо менее долговечным папирусом. Уцелевшие образцы письменности древнейших периодов истории Египта найдены на стенах гробниц и, очевидно, отражают египетскую религию в целом, в той же мере, Какой современные памятники отражают всю культуру современности. В третьем тысячелетии до нашей эры египетской богине неба Нут приписывали слова: "Царь мой старший сын, которым я весьма довольна". Но мы не знаем, как Нут относилась к простолюдинам или они к ней. Исторические документы древнего Китая в той же мере обрывочны. Ранние образцы письменности времён династии Шан, в 2 тысячелетии до нашей эры, сохранились на костях крупного скота и панцирях черепах. Представляя собой вопросы, обращённые к богам, резчик вырезал вопросы на панцире или лопатке, предсказатель нагревал носитель, пока тот не покрывался трещинами, а правитель, подданными которого были оба, толковал значение трещин. Например, Когда правитель У. Дин мучился зубной болью, при содействии его предсказателя пять черепашьих панцирей покрылись семью десятью трещинами, отвечающими на вопрос, не было ли причиной недуга, недовольства какого-либо умершего предка, и если было, то какого именно. Выяснилось, что виноват отец Ген, дядя правителя. Итогом этого открытия стала надпись. Мы предлагаем собаку отцу Гэну и разрезаем овцу. Если мы возносим молитвы этими приношениями, больной зуб непременно исцелится. Отрадно за правителя, но неизвестно, как в древнем Китае справлялся с зубной болью тот, кто правителем не был. Даже в Месопотамии, где повседневные пищи и принадлежности глиняные таблички были достаточно прочными, потому и дождались археологов. Исторические документы в лучшем случае не объективны. Грамоты не знал почти никто. Освоить письменность было сложно. Вместо компактного фонетического алфавита пользовались множеством замысловатых символов, обозначавших целые слова или понятия. Обучением писцов ведал правящий класс. Так что даже там древнейшие письменные упоминания о религии в общем и целом представляют собой не всеобъемлющую, а официальную историю религии. Преодолеть эту проблему помогает то, что древние государства возникли в разных местах в разное время. В обеих Америках, населённых гораздо позднее восточного полушария, земледелие тоже появилось позднее образовались государства в более поздний период. Поэтому европейцы, открывшие Америку, на примере ацтеков и майя, увидели повседневную жизнь народов, письменность которых находилась на ранней стадии эволюции. К сожалению, и для коренных американцев, и для последующих поколений эти европейцы оказались более алчными, нежели путешественники из Европы, первыми побывавшие в Полинезии. Поэтому местная культура быстро подверглась порче, а в некоторых случаях была уничтожена. В 16 веке один испанский епископ, демонстрируя превосходство своей религии, сжигал бесценные жемчужины текстов майя, не говоря уже о самих майя. Тем не менее, мы получили общее представление о повседневной культуре Центральной Америки. Оно указывает, Что недокументированные аспекты религии первых государств были приблизительно такими, какие следовало ожидать, если предположить, что древние государства, возникшие из воздеств, сохранили многие черты последних. А именно, богам, которых обхаживали и умасливали правители в письменных источниках, поклонялись и на обывательском уровне. Разумеется, мезоамериканская религия не исчерпывалось наличие м этих богов. Она включала повседневные предзнаменования, магические исцеления и тому подобное. Тем не менее, массы принимали официальную религию государства. Характер богов мог отличаться своеобразием в каждом древнем государстве. Хотя духи предков пользовались почтением повсюду, в Китае они играли особенно значимую роль. В некоторых цивилизациях боги были более мистическими или переменчивыми. Хотя утверждение, будто бы боги некоторых цивилизаций представляли собой скорее обезличенные силы, нежели антропоморфные сущности, как правило, не выдерживает критики. Однако повсюду божества объединяло одно их значение. Вот некоторые замечания учёных, касающиеся различных древних цивилизаций. Египет. Основные черты этой культуры и общества определяла существование и власть её всепроникающих религиозных убеждений. Китай. Судьба людей была неотделима от сверхчеловеческого мира. Майя. Всё в мире майя было в той или иной степени пропитано незримой силой или священными свойствами. Ацтеки вся жизнь вращалась вокруг религии ни в общественной, ни в частной жизни не нашлось бы ни единого акта, которому не придавали бы окраску религиозные чувства. Месопотамия боги постоянно присутствовали повсюду и участвовали во всём. Вот чем объясняется их многочисленность. Во 2000-е до нашей эры, когда месопотамские песцы проводили перепись богов в разных городах Месопотамии, им удалось насчитать почти две тысячи имен. В пантеон типичного древнего государства входило множество богов природы. Солнца, луны, бури, плодородие и тому подобное. А также боги, которые курировали профессии, список которых постоянно пополнялся. В первую очередь это были боги земледельцев, изцов, торговцев и ремесленников. В Месопотамии чтили богов всевозможных занятий, от изготовления кирпичей до пивоварения. В обществе отстеков даже у грабителей имелось своё божество-покровитель. Кроме того, ряд богов не поддавался классификации. Майянский бог самоубийства, месопотамский повелитель хлеба, Восемь египетских богов, присматривающих за легкими, печенью, желудком и кишечником. По два божества на каждый орган. В отличие от доисторических, эти боги ждали от людей подношения и услуг, в соответствии с ними распределяя награды и наказания. Поэтому люди повсюду приносили богам жертвы, льстили, то есть поклонялись им, обхаживали их разными способами. Текст на месопотамской табличке с инструкциями к ритуалу начинается словами: "Когда омываешь род богу". Повсюду результатом становилась симбиотическая связь между людьми и богами, отношения, в которых каждая сторона владела тем, в чём нуждалась другая. И повсюду, как и в вождествах, политические лидеры брали на себя роль посредников в этих отношениях. И по сути дела определяли их. Повсеместно властимущие пользовались религией, чтобы оставаться властимущими. Отсюда исхошло в том, как исследователи описывали цивилизации, разделённые океаном. Правители майя были каналами, по которым сверхъестественные силы направлялись в мир людей. Египетский фараон был единственным посредником, который мог служить богам, и следовательно, способствует движению потока энергии в мире. Порядок и хаос. А что получилось бы, если бы правителей не существовало, и эту роль было бы некому играть? Хаос. Согласно мисопотамской космологии, некогда Вселенная уже побывала на краю хаоса, но к счастью, вмешались монархи. И это означало, что боги, предпочитающие порядок, объединились, чтобы одержать победу над старшим поколением богов, не разделяющих эти предпочтения. В Египте силы хаоса представляли угрозу в первую очередь после смерти правителя. Несомненно, это учение играло на руку законным наследникам и создавало препятствия для чистолюбивых узурпаторов. Мир отстеков был, как выразился один из исследователей, слабым и непрочным, нестабильным по своей сути, в любой момент подверженным нарушениям порядка, способным вернуть его. В пустоту и мрак. К счастью, этой участи можно было избежать, принося людей в жертву, которые питало солнце, помогая ему и дальше прокладывать путь по небу. Разумеется, ежемесячно и по всем правилам приносить в жертву сотни человек не под силу дилетантам. Поэтому без религиозных и государственных лидеров в таком деле было никак не обойтись. И их сотрудничество было более чем тесным. Сначала правитель посылал войска завоевывать соседние народы, в результате чего появлялось множество потенциальных жертв. Законные предприятия, так как отстеки были избраны народом, уицелопочтли бога, который вывел их к свету. Религиозные лидеры довершали дело. Велили жертвы на вершину храма, вырывали из груди ещё трепещущие сердца, спускали трупы с храмовых лестниц или же, если те предназначались богу огня, бросали их в костёр, раздирали их корчащиеся тела крюками и только затем вырывали у них трепещущие сердца. Утешением для жертв должна была служить беззаботная загробная жизнь. Не везде и не всегда симбиоз церкви и государства действовал так гармонично, как и все мы, жрецы честолюбивы. Порой их влияние достигало точки, когда начиналась борьба с правителем за власть. Тем не менее, определение ранних цивилизаций данное в XIX веке Гербертом Спенсером Поначалу церковь и государство неразличимы, недалеко от истины. Политики и жрецы совместно распоряжались священным знанием, на фундаменте которого покоились их положение и влияние. Функционалисты и марксисты могут выдвинуть свой привычный довод об эксплуататорском характере оси церковь-государство. Марксисты Добавить, что в Египте, Месопотамии, Китае и Центральной Америке трупам правителей порой составляли компанию десятки и даже сотни менее высокопоставленных трупов. Очевидно, слуги, супруги и другие необходимые помощники должны были сопровождать правителя в загробной жизни функционалисты могут ответить, что жертвы, пусть даже менее существенные, иногда приносила и элита, например, жрицы отстеков, которые постились, никогда не вступали в брак и периодически пронзали свою плоть иглами кактусов. Тем, кто убеждён, что религия не налагала никаких обязательств на правящий класс, следует вспомнить о ритуале, который Майя проводили перед началом войны. Во время этого ритуала правитель пронзал собственный пенис осколком обсидиана, а затем продевал в получившееся отверстие шнурок. Марксисты могут также с подозрением указать на значительную экономическую роль, которую обычно играла церковь, владеющая обширными землями, занятая торговлей или финансами. В одном городе от стеков с населением 200.000 человек на долю одного только храма приходилось 5.000 работников. А в некоторых городах Месопотамии церкви принадлежала четвёртая часть всех земель. Вавилонский документ, где говорится, что некто взял в долг серебро у жрицы Амат-Шамаш и должен был выплатить процент богу Солнца, вызывает резонный вопрос о том, Была ли процентная ставка такой же, как на нерелигиозном рынке? В ответ функционалисты могут отметить, что месопотамские храмы заботились о сиротах, вдовах, бедных и слепых, и добавить, что хотя промышленный комплекс церкви государства требовал больших накладных расходов, чрезмерно затратный промышленный комплекс лучше, чем полное отсутствие такового. Но для тех, кто намерен встать на защиту древней религии, попытка отвергнуть марксистскую позицию вряд ли будет оптимальным решением. Пожалуй, лучше частично принять на вооружение марксистское мировоззрение, найти ему творческое применение. Признать, что древняя религия в целом состояла на службе у политической и экономической власти. А затем посмотреть, как изменения в структуре власти на протяжении тысячелетий формировали религиозные учения. В некотором отношении это была перемена к лучшему. В сущности, такое ограничение божественной логики приземлённой логикой политики и экономики подталкивало религию к нравственному просвещению. Такова основная причина решающей синергии, этики и универсализма. Основная причина того, что круг нравственных соображений со временем расширился, вышел за пределы племен и рас. Это возвышенное стремление божественного можно понять, только приняв во внимание зависимость божественности от земных фактов. Нравственные ориентиры Разумеется, для того, чтобы нравственный круг разрастался, он должен был прежде всего появиться. Требовался кодекс, побуждающий людей быть внимательными к своим ближним. Однако в человеческом обществе нечто подобное существовало всегда, а в древних государствах в большей степени, чем в вождествах, и в гораздо более значительной, чем в сообществах охотников-собирателей. Этот кодекс получил поддержку религии. Месопотамские боги устанавливали чёткие этические правила. От общих: "Старайся помогать людям, а не вредить им", до специфических: "Не мочись и не извергай рвоту в реке". И хотя подчинение этим правилам не помогало попасть в рай, их нарушение могло сделать земную жизнь адом вменяя тюрьи, с болезнями, смертью, другими бедами. Для этой цели боги применяли элитные полицейские силы демонов, специализировавшихся в той или иной сфере. Существовали демонические сущности по имени Лихорадка, Желтуха, Кашель, Озноб. Один демон вызывал эпидемии, другой женского пола звался Уничтожительницей и убивал маленьких детей. В общей сложности их было достаточно чтобы удержать человека от попыток помочиться в реку. И египтяне, и майя могли заболеть, если угали, а также совершали другие грехи. У ацтеков кожная инфекция была следствием мочи изпускания на растения, приносящие какао-бобы. А распущенностью можно было навлечь на себя всевозможные кары: от кашля и худобы до загрязнения печени. Не говоря уже о гибели ни в чём не повинных молодых индюшек, которые в присутствии прилюбодея падали навзничь. А если от техсь юноши терял сознание, пронзая собственный пенис во славу богов, это означало, что он не сохранил невинность. Хотя напрашивается совсем другое объяснение. В индийских ведических текстах конца 2000-летия до нашей эры Говорится о болезнях и других бедах, в наказание за такие отступления от нравственных норм, как воровство. Даже в тех случаях, когда соблюдение древних нравственных правил не обеспечивалось надзором свыше, оно могло иметь религиозный аспект. Египетские поучения Птаххотепа, сборник наставлений для юноши из высших классов, Не подкрепляли предписания санкциями. Но поскольку его авторитетный автор Птахатеп был посмертно причислен к богам, его учения выглядели убедительнее, чем тексты книг по самосовершенствованию. Более того, они опирались на египетские метафизические и религиозные концепции, такие как ка дух или душа человека. Например, «Не делай никому зла, ни большого, ни малого, оно ненавистно, Каа». В этом не следует усматривать ничего неожиданного. Мы ознакомились с тем, что даже в полинезийских вождествах религия начала прибегать к нравственным санкциям в ответ на проблемы поддержания порядка в более широких и менее управляемых сообществах, нежели деревни охотников-собирателей. В древних городах численность населения в которых иной раз достигала сотен тысяч человек, подобные трудности только нарастали. Поэтому у религий, побуждающих людей быть внимательными к окружающим, в результате чего в городе становилось больше порядка, появлялись конкурентные преимущества перед религиями, которые ничего подобного не делали. Изображение древних богов как защитников порядка от сил хаоса и вместе с тем удобных в политическом отношении для элиты, в этом смысле было точным. Боги или, по крайней мере, вера в них, обретали древние цивилизации от сил беспорядка, на самом деле представлявших угрозу для сложных социальных организаций. Здесь, как и в полинезийских вождествах, залогом сохранения порядка в обществе было обуздание своей корысти. Тот, кто хотел избежать болезней, преждевременной смерти и мелких бед, кто не желал навлекать на себя позор, предписанный повелениям свыше, кто стремился поддерживать в нормальном состоянии свой ка, должен был вести себя так, чтобы способствовать социальной сплочённости. Следовательно, быть внимательным и любезным к людям в ближайшем окружении. А как же люди из других городов, других государств, других сообществ, люди с иными убеждениями и кожей иного цвета? Существовали ли хоть какие-нибудь причины не делать зла им, не отнимать у них землю и не убивать? Зачем религии понадобилось расширять сферу действия нравственных соображений Откуда исходило это высшее вдохновение? Из фактов, имеющих место на земле. Боги как геополитический лубрикант. Месопотамия на заре своей истории была совокупностью городов-государств. В большинстве таких городов находился центральный храм, посвящённый единственному доминирующему божеству. И Лилию в Нипоре, Ленки в Ириду. В отдельных городах было два бога-покровителя. Например, в Уруке, где Ан Анну делил пьедестал сына Анны, неизменно радующий его спутницей. В каждом храме также были малые боги, родня верховных богов, их советники и прочие помощники. Эти города ещё не были объединены и не имели единой региональной власти. Но к началу 3 тысячелетия они вступили во взаимоотношения, представляющие собой комбинацию торговли и войны. По мере повышения осведомлённости перед ними встал вопрос, с которым часто сталкивались государства, вынужденные соседствовать в тесном мире. Как относятся к богам друг друга? как воспринимать конкурирующие претензии на религиозную истинность. Как нам известно, ответ нашёлся. Благосклонно отчасти потому, что эти претензии не воспринимались как конкурирующие. Эти люди были политеистами. Для политеиста не существует ограничений в количестве богов. Следовательно, нет и естественного стремления при встрече с другими людьми оспаривать существование чужих богов. Более того, чтобы отношения с этими людьми были плодотворными, если с ними ведется торговля или заключен военный альянс, выгодно выйти за рамки толерантности и подтвердить, что веришь в их богов. И, возможно, эти люди ответят тем же. По-видимому, именно это и произошло в древней Месопотамии. Верховные боги разных городов образовали признанный во всём регионе пантеон. В сущности, это был даже не пантеон, а клан. Божества разных городов были связаны друг с другом кровными узами. За тысячелетия жители городов успели согласовать детали божественного генеалогического древа. Боги придерживались приблизительного разделения труда. Верховный бог одного города символизировал солнце, другой силу, содержащуюся в зерне, третий, а именно Инанна, олицетворял любовь и так далее. Поскольку всем в Месопотамии требовалось солнце, зерно и любовь, это означало, как выразился археолог Ламберт, что Жизнь каждой общины зависела от большинства, если не от всех богов страны. Словом, по мере того, как города Месопотамии оплетала паутина взаимных связей и обязанностей, они нуждались друг в друге как торговые партнёры, а иногда военные союзники. Эта взаимосвязь в реальном мире находила точное отражение на высшем божественном уровне. В результате этого отражения боги сделали шаг к универсализму, к расширению сферы их влияния от единственного города до Месопотамии в целом. Благословение некогда провинциального бога зерна теперь распространялось на всё месопотамское зерно. Иногда религию воспринимают как помеху для согласия между народами в тесном мире. Но ей вовсе не обязательно быть таковой. Разумеется, всё это можно изложить и более циничным образом. Допустим, вы правитель некоего города, который желает торговать с правителем другого города. Вам известно, что его положение на местном уровне неразрывно связано с положением верховного бога его города. Как правитель, он следит за состоянием храма этого бога, который таким образом служит витриной и для самого правителя, и для Бога. Более того, жрецы храма, крупные игроки на экономическом поле и, скорее всего, отчасти контролируют торговлю между городами, в которой вы не прочь участвовать. Следовательно, меньше всего вам надо проявлять непочтительность к чужому Богу. От вас требуется в первую очередь признать его. Как широту теологических взглядов можно свести к экономической выгоде. Поскольку благодаря торговле выигрывают обе стороны, потому что экономическое взаимодействие относится к играм с не нулевой суммой, два некогда чужих божества могут найти точки соприкосновения. То же самое происходит и в случае военного альянса или любой другой игры с ненулевой суммой, которую один правитель готов сыграть с другим. Из корыстных интересов и осведомленности может возникнуть межрелигиозная гармония. Но это не значит, что подобная гармония есть результат сознательного расчета. Свои корыстия может незаметно вызывать сдвиг наших убеждений. Есть свидетельства что некоторые правители древности действительно верили в чужестранных богов, которых признали. Не означает это и элементарной эпифеноменальности религиозных чувств, того, что отражает политическую и экономическую действительность и никогда не влияет на неё. Древнюю Месопотамию, не имеющую общего управления, связала то, что Ламберт назвал единством культуры И немалая часть объединяющей силы этой культуры исходила, вероятно, от власти религиозных убеждений. В ту эпоху, когда люди боялись богов и старательно стремились снискать их милость, общий межгородской пантеон богов, среди которых существовало разделение труда, должен был способствовать укреплению эмоциональных уз между городами. Независимо от наличия или отсутствия веры в то, что эмоциональная сила религии действительно исходит от божества, сама сила – реальна. Древнее международное право Роль религии в ослаблении напряженности межгосударственных отношений проявлялась не только в обществе на уровне государств. Ленизийцы иногда совершали путешествия за пределы своей территории ради церемоний в международных храмах. Однако именно когда социальная эволюция достигает уровня государств, боги начинают поддерживать то, что достойно называться международным правом. Вот отрывок из мирного договора, заключённого между Египтом и хеттами во 2 тысячелетии до нашей эры. И если кто не соблюдает эти слова, начертанные на серебряной табличке в земле хеттов и в земле Египта, усть тысячи хеттских богов и тысячи богов египетских уничтожит его дом, его страну и его слуг. А если кто соблюдает слова, начертанные на серебряной табличке, будь он хеттом или египтянином, и не пренебрегают ими. Усть тысячи египетских богов и тысячи богов египетских даруют крепкое здоровье и долгую жизнь ему, а также его домам, его стране и его слугам. Ещё раньше, в третьем тысячелетии до нашей эры, божественность и международное право пересекались в месопотамских городах-государствах. На одном глиняном цилиндре описана закладка межвого знака между двумя месопотамскими городами Лагашем и Уммой. Энлиль, владыка всех земель и отец всех богов, своим повелением разметил границу для бога Лагаша и для бога Уммы. Правитель Киша произвёл измерения в соответствии со словом бога о соглашении. И воздвиг каменный межевой знак. Божественного авторитета не всегда оказывалось достаточно. Упомянутое ранее повеление нарушил правитель уммы, которого за это покарало войско Лагаша. Или, как утверждают исторические свидетельства, бог Лагаша посредством войска Лагаша. Но зачастую к таким соглашениям относились почтительно насколько особенно могущественные города-государства брали на себя роль арбитра, а при необходимости и полицейского. В этом случае божество опять-таки эволюционирует, чтобы отражать и подкреплять геополитическую логику. Возвышение города-государства до господства в регионе означало возвышение его бога в региональном месопотамском пантеоне. Так и на более локальном уровне божество большого города по рангу превосходило божества соседних городов в его сфере влияния. Как писали археологи Ламберг, Карловский и Джеррими Заблов, теологически информированный идеал поддерживал санкционированную свыше гармонию месопотамских сообществ. Санкционированная свыше гармония производила приятное впечатление, но имела и отвратительную изнанку. Региональное равновесие в Месопотамии покоилось на плечах господствующих городов-государств, которые зачастую утверждали своё господство стародавним способом массовыми убийствами людей. Война была существенной составляющей жизни в древнем мире. И мы проявили бы небрежность, если бы в поисках виновников этого обстоятельства не упомянули богов. Сакс отмечал, что повсюду божественная воля становилась формальным оправданием войны, а господство, будучи установленным, означало не бескорыстное взваливание на себя обузы поддержания гармонии в регионе, а зачастую сбор дани у подчинённых государств. Если что-нибудь и способно искупить бойни и вымогательства, которым содействовали древние боги, то это лишь масштабы распространения дальнейшего мирного сосуществования. Состояние равновесия в Месопотамии, которое хоть и перемежалось с насильственными сдвигами в расстановке сил, подмазыванием в торговле и контактах другого рода, Таким образом, укрепляла мускулатуру практической взаимозависимости, которая зачастую оказывалась на переднем крае межкультурной толерантности и божественного универсализма. Когда прошло третье тысячелетие до нашей эры, такой подход к порядку в регионе, союз без выраженной структуры, образованный вокруг регионального гегемона, поступил место более устойчивому образованию региональному государству с централизованным управлением. Как и очень многие другие геополитические изменения, это осуществилось путём завоеваний. И подобно многим завоеваниям древности, в конце концов, привело к расширению сферы потенциальной взаимозависимости. Кроме того, Социальные равновесие вновь продемонстрировало адаптивную податливость божественного, подобно тому, как боги эволюционировали, чтобы подкрепить бесструктурное единство городов в государств южной части Месопотамии. В начале 3-го тысячелетия до нашей эры они продолжали эволюционировать, чтобы содействовать образованию более обширных месопотамских объединений в конце третьего тысячелетия до нашей эры. Это произошло в силу обстоятельств, способного вызвать удивление. В древнем мире завоеватели, по крайней мере, великие, сокрушали идолов побеждённых ими врагов, с меньшей охотой нежели поклонялись им. Саргон расширяет территорию примерно в 2350 году до нашей эры. Сария Кадда Саргон стал первым великим завоевателем Месопотамии. В попытке покорить юг Месопотамии и располагая плацдармом на севере, он решился на серьёзное испытание в сфере мультикультурализма. Южная Месопотамия в этническом и лингвистическом отношениях была шумерской, в то время как Саргон говорил на иностранном аккадском языке из группы семитских. Здесь семитский означает не иудейский, а скорее принадлежащий к семье языков, из которых развились древнееврейский и арабский. К счастью, Саргон обладал теологической манёвренностью. Хотя аккадские боги помогли ему покорить шумеров, это ещё не значило, что шумерских богов он считал врагами. В городе Нипуре он убедил местных жрецов согласиться с ним в том, что победу он одержал по воле высшего шумерского бога Энлиля, суждение которому наверняка способствовала казнь плененного правителя Непура. Почитателей шумерского бога неба Ана ждала еще одна утешительная новость. Оказывается, Саргон приходится Ану Шуринам. Продолжением стали запутанные отношения Саргона с шумерской богиней Инанной. Хотя она и не страдала глухотой к мольбам мужчин, Саргон решил не рисковать. Его красноречивая дочь Энхидуанна, которую он сделал верховной жрицей в Уре, религиозном центре Шумера, приступила к сочинению гимнов во славу Инанны. Энхидуанна старалась Великая царица-царица, вышедшая из священного лона, мудрая и всеведущая, надежда и опора множества, верховная повелительница небесных основ и зенита. Как возвеличена ты над великими богами, но не настолько велика, чтобы сохранить прежнее имя. Древние аккадскую богиню звали Иштар. И Саргон в подтверждение санкционированного свыше единства Шумера и Аккадской империи объявил, что Иштар и Инанна на самом деле одно и то же божество. Зачем нужно использовать два имени? Инанна, сохранив свои основные качества, с той поры была известна как Иштар. Слияние религиозных убеждений или концепций синкретизм распространенный способ создания культурного единства после завоеваний, и зачастую, как в нашем примере, слиянию подвергались сами боги. Разумеется, при срастании двух культур некоторым богам не находилось в соответствии. Шумерские боги, у которых не было приблизительных аккадских аналогов, вошли в аккадскую культуру либо под своими шумерскими именами, как Энлиль, либо под их аккадскими вариантами. Анн стал Анну, но так или иначе большинство богов, покоренных шумеров, выжило, или оставшись целыми и невредимыми, или слившись с каким-нибудь аккадским богом. Живучесть богов была распространена во времена древних войн. Ацтеки, поставившие завоевание на рациональную основу, возводили для привозных богов специальный храм. Один исследователь сказал о вторжениях волнами прокатившихся по Ближнему Востоку во 2 тысячелетии до нашей эры. Побеждённых богов редко изгоняли, если и изгоняли вообще. То же самое наблюдалось и в 1 тысячелетии. Александр Македонский, благодаря которому во власти греков Оказалось, немалая часть известного в то время мира восхвалял богов, земли которых захватывал. Боги родины Александра удостоились той же практически любезности, когда завоёвана оказалась сама Греция. Вот почему греческий пантеон можно сопоставить с римским, изменив имена. Афродита станет Венерой, Зевс Юпитером и так далее. В политеистическом древнем мире сообразительный завоеватель был теологически манёвренным завоевателем. Война заканчивалась, появлялась империя, которой требовалось управлять, и не было никакого смысла заводить бессмысленные дрязьги. Удобную приспособляемость политеизма можно рассматривать двояко. С одной стороны, он служил полезным инструментом для безжалостных империалистов, опиумом, как сказал бы Маркс, для свежепокоренных народов. С другой стороны, он был эликсиром мирных межкультурных отношений. Но безжалостные завоеватели, какими бы корыстными ни были их цели, в итоге вовлекали всё больше людей на всё более значительных территориях в экономический и культурный обмен. Саргон подвёл Месопотамию ближе, чем когда-либо прежде, к универсализму, распространил влияние шумерских богов за пределы их южной родины, по другую сторону культурного барьера. Ещё и в помине не было простого, упорядоченного монотеистического универсализма, который в конце концов возник В роду Авраамовом один Бог правит всем человечеством. Но ещё в Месопотамии в III тысячелетии до нашей эры, когда политеизм демонстрировал свой геополитический потенциал, существовали силы, подводящие теологию ближе к монотеизму. К монотеизму с самого начала склонность божественного следовать за политическим Наблюдалось не только в политических отношениях между месопотамскими городами-государствами, но и в их внутренней политике. А политическое устройство в этих городах было вертикальным. В отличие от сообществ охотников-собирателей, в городах и государствах установилось выраженное лидерство. Как и в вождествах, оно имело иерархическую структуру только более сложную и бюрократическую как на земле, так и на небе. В городах, государствах, а позднее во всём регионе типичным было не только наличие одного верховного бога, иногда бога, называемого правителем. Этого главного бога окружали подчинённые боги, что в целом напоминало устройство двора правителя. В одном месопотамском документе II тысячелетия до нашей эры перечисляются боги с такими званиями, как личный слуга, старший повар, старший пастух, садовник, посланник, визирь, старший визирь, адъютант, мажордом, исец, страж-привратник, управляющий и царюльник. Известен месопотамский рассказ о том, как Энки сам подчиняющийся великому Энлилю назначает одного бога смотрителем каналов, а другому поручает вершить правосудие. В Египте пантеон также приобрёл некоторое сходство с иерархией общества. В Китае времён династии Шан верховная власть, по-видимому, принадлежала богу небес, которому подчинялись боги ветра, дождя, рек, гор и тому подобное. Но нигде иерархические тенденции не прослеживались отчётливее, чем в Месопотамии. Нигде они не были лучше задокументированы. Как пишет историк Жан Батеро, там беспорядочное сборище, которые представляли собой боги на заре цивилизации в ходе многовековой эволюции мифологических соображений и расчётов стала настоящей организацией сверхъестественных сил, которая господствовала над людьми так, как земные правители господствовали над подданными. Образовавшаяся в итоге пирамида власти, как называет его БТРО, была своего рода шагом в направлении монотеизма. Во времена пребывания Энлиля на вершине этой пирамиды его называли великим и могущественным властелием, который господствует в небе и на земле, всё знает и всё понимает. Разумеется, подобные отрывки могут давать искажённое представление о всеобщем мнении тех времён. Подобно авторам в некоторых других политеистических сообществах, месопотамцам было свойственно возвеличивать того бога, к которому они обращались в данный момент. Так, как люди в своей лести ориентируются на человека, непосредственно с которым беседуют. Тем не менее, это была теологическая тенденция в действии, движение в сторону сосредоточения величия, и преемник Энлиля на посту главы месопотамского пантеона вознёс его на новую высоту. Подводя месопотамию ещё ближе к религиозной мысли, современного Запада. Один единственный Мордук. Этим преемником стал Мордук. Мордук был внушительной фигурой. Так, его сердце — литавры, его пенис — змея и зарыгающее золотое семя. Но все эти свидетельства появляются лишь после того, как Мордук достигает величия и отнюдь не собственными силами. Его главным сторонником был вавилонский царь Хамурапи, появившийся на исторической сцене в начале 2000-летия. Через столетие после возникновения и распада каска империи Саргона и времена, когда в политическом отношении Месопотамия вновь стала раздробленной, Хамурапи знаменит созданием одного из первых в древнем мире сводов законов. Современные законы иногда воспринимают как альтернативу религии. Нерелигиозные правила дорожного движения, за соблюдением которых следит полиция, не нуждающаяся в поддержке сверхъестественных сил. Но в древних городах внутри государственное, как и международное право, черпало силу у богов. Начнем с того, что свод законов Хаммурапи составил повеление свыше. В первых абзацах его свода Ану, Анум и Энлиль, Эл-Лиль, два верховных бога месопотамского пантеона избрали Хаммурапи царём, чтобы дать сияй справедливости в стране, чтобы уничтожить преступников и злодеев. В своде упоминается около 30 богов. В некоторых случаях они играли роль вершителей правосудия. Например, когда подозреваемого бросали в реку, чтобы посмотреть, схватит ли его бок реки, таким образом подтвердая вину посмертно. Но ни один из этих богов не удостаивается такого обращения, как Мардук в первых абзацах Свода. В них Анну и Энлиль объявляет Мардука великим богом и наделяют владычеством над всеми людьми. Какая удача для самого Хамурапи! Мардук был богом города Вавилона, столицы Хамурапи, и Хамурапи рассчитывал распространить власть Вавилона на всю Месопотамию. Величайшим богам Месопотамии не составило труда расстелить перед Мардуком красную ковровую дорожку и сделать его владениями не только один город. Тем не менее, Хамурапи не достиг заветной цели. Он умер, так и не успев стать правителем всей Месопотамии. Но в последующие века Вавилон господствовал в ней, и Мардук не случайно в конце концов возглавил месопотамский пантеон, вытеснив Энлиля. Защитники Мардука не ограничились утверждением его господства. В ходе важного теологического события другие боги пантеона были разжалованы и подчинены мордуку всего лишь в его воплощение. Так, адад, некогда известный как бог дождя, стал мордуком дождя. Набу, бог песков, стал мордуком песков. Или с точки зрения мордука, как написано в одном тексте, обращающемся к нему, Набу, держащий палочки для письма, твоё искусство. И так далее до самого конца. Мардук поглотил известных месопотамских богов одного за другим. Исследователи расходятся во мнении о том, насколько значительным был этот шаг в направлении монотеизма, а также по поводу его основной причины. Часть объяснений выдержана в духе Эдуарда Тайлора, который считал, что сдвиг от политеизма к монотеизму был компонентом естественного смещения в сторону научного рационализма. Так, в списке месопотамских богов, в которых содержалась разрастающаяся иерархия пантеона, были не просто отражением иерархии человеческой властной структуры, а результатом стремления человека к интеллектуальному порядку и единству объяснений. Когда Мордуг впитал функции других богов, он стал подобием большой единой теории природы. В некоторых случаях такому интеллектуальному смещению способствовало научно-техническое развитие, Например, когда орошение, новые методы хранения и совершенные способы государственного планирования помогли оградить человечество от капризов природы, рассказы о борах своевольных, непредсказуемых богов стали казаться менее правдоподобными. И хотя в древнем мире научный поиск ещё не переключился на высшую передачу, вселенная уже утратила талику своей таинственности. В итоге интеллектуальная потребность в таких богах продолжала снижаться. Жители Месопотамии с глубокой древности приписывали лунные затмения по вмешательству демонов и били в барабаны, чтобы разогнать их. Но в первом тысячелетии до нашей эры вавилонские жрецы-астрономы обнаружили, что несмотря на приход и демонов, затмение можно предсказать с значительной точностью. Священный ритуал с барабанным боем уцелел. Впрочем, как и многие религиозные обычаи, утратившие разумное объяснение, древнее скандинавское происшествие рождественской ёлки тоже предназначалось для отпугивания демонов. С этими интеллектуалистскими объяснениями сдвиг в сторону монотеизма контрастируют объяснения сугубо политические. Разве могли вавилоняне, стремящиеся вечно править Месопотамией, найти более эффективное теологическое оружие, чем низведение потенциальных соперников Мардука до уровня его анатомических составляющих? Или, если выражаться не столь цинично, разве вавилоняне, желающие видеть повсюду В мультикультурной Месопотамии дружеские отношения и взаимопонимание могли найти более удачное социальное связующее вещество, чем единственный бог, охватывающий всех богов. Какими причинами не объяснялась бы месопотамская концепция неуклонного объединения божественного? Эта тенденция не стала превалирующей Мардуку в конце концов пришлось потесниться и уступить часть власти другому влиятельному богу. Тем не менее, с Мардуком Месопотамия особенно близко подошла к универсалистскому монотеизму. В сущности, логика монотеизма и универсализма тесно сплетены. Если эволюция Мардука по направлению к монотеизму имела политический смысл, Объединение этнически разнообразного региона. Тогда он должен был раскинуть сети достаточно широко, чтобы охватить эти этнические группы. Что он и сделал. Согласно мисопотамскому классическому эпосу о сотворении, он властвовал над всем миром. И это естественно. Ведь он нарёк 4 четверти мира. Человека он создал. Судя по некоторым намёкам, он не только правил всем человечеством, но и был благосклонен к нему. Просторно его сердце, велико сострадание. Но не следует заблуждаться, он непременно подчинит непокорных. Истинный монотеизм. Тем временем в Египте Один бог подошёл к универсалистскому монотеизму ещё ближе, чем Мардук. Его история свидетельствует о том, насколько разными могут быть пути к монотеизму. Стремление Мардука стать единственным истинным богом осуществлялось с соблюдением дипломатичности, такта и приличий. Да, другим богам Пантеона пришлось подчиниться ему и даже в конце концов пережить, как принято говорить в корпоративных кругах, слияние с ним на невыгодных условиях. Однако Мардук не отрезал их прежнего существования и достойного уважения легитимности, в сущности их легитимности, он и воспользовался. В эпосе о сотворении Эти боги собираются на пир и предварительно сильно захмелев провозглашают его своим новым лидером, поклявшись, что никто из богов твоих границ не нарушит. Египетский эксперимент с монотеизмом был более внезапным и менее добродушным. Его можно назвать божественным аналогом государственного переворота, и одни от небескровного Этот переворот организовал в 14 веке до нашей эры загадочный и эксцентричный фараон, известный под именем Аменхотеп IV. Ответ на вопрос, чем он был движим религиозным рвением или политическими интригами, зависит от того, к кому из исследователей мы обратимся с этим вопросом. Но лишь немногие из них отрицают значение политической ситуации, которую он унаследовал при восшествии на престол, или теологии, с которой была тесно связана эта ситуация. В данной теологии присущ характерный признак зарождающегося монотеизма – господства в высших сферах единственного бога Омона. Власть ОМОНа выросла после того, как он выступил в роли защитника в ряде египетских военных компаний, и последующие победы были поставлены ему в заслугу. Поток несметных богатств и земельных владений хлынул в храмы ОМОНа, а это с практической точки зрения означало, что жрецы ОМОНа, предположительно поддерживавшие эти войны, стали могущественными надзирателями в коммерческой империи с добывающей промышленностью, производством и торговлей. Насколько серьёзную угрозу этот конгломерат представлял для власти нового фараона, неизвестно. Но молодому человеку, который унаследовал престол после преждевременной смерти отца, как произошло с Аменхотепом IV, Безусловно, можно простить чувство неуверенности. И титулы, которыми наделяли Амона, верховный бог, царь царей, он едва ли считал утешением. Как и периодические намёки, что Амон мог бы не просто превосходить других богов, а вобрать их в себя в духе Мардука. Подчиняя себя Амона, молодой фараон косвенным образом обратился к наследию почтенного бога Ра. Ра иногда ассоциировался с простым символом – солнечным диском с двумя руками, который называли атоном, что и означает «диск». Этот солнечный диск, который изначально символизировал энергию света, присущую Ра, в дальнейшем удостоился роли независимого божества – И в сущности благоволение от само молодого фараона Аменхотепа III. Теперь же Атон получил от Аменхотепа IV повышение из уря одного божества превратился в того, кто дарует жизнь, того, кто сотворил землю, кто создал сам себя, того, чьи Лучи видит все, кого он сотворил. Значит ли это, что Атон был ещё более велик, чем Амон? Можно сказать и так. Раон повелел уничтожать имя Амона повсюду, где оно появлялось. Людям, названным в честь Амона, приходилось менять имя. А последнее, что известно о судьбе некогда могущественного верховного жреца Амона при правлении Аменхотепа IV, что этого жреца отправили возить камень из каменоломни. Мишенню, подлежащей истреблению, был выбран не только Амон. Из некоторых текстов вымарывали слово боги. Само слово выходило из употребления, так как истинный бог теперь был всего один. Прежние боги не удостоились даже чести который мордук предложил вытесненным месопотамским божествам. Слияние с новой высшей сущностью их просто упразднили, а их жрецов распустили. Рааон выстроил большой город, посвящённый Атону, назвал его Ахетатон, Горизонт Атона, и перенёс туда столицу. Себя он переименовал в Эхнатона, Помощник Атона назначил верховным жрецом Атона, объявил себя его сыном, в соответствии с чем его восхваляли как прекрасное дитя о Солнечного диска, диска, который, как отмечали приближённые фараона, не возносит имён никаких других царей. Если Мардук после присоединения верховных богов не сопотами оставил при себе некоторые божества в качестве супруги и слуг, а тот в зените славы ни с кем не делил небесную твердь, нидусмысленно предвисщея бога евреев Яхве. Слово об известном универсализме Яхве. А он сотворил людей и взял их под свою опеку, всех до единого. Как гласил великий гимн Атону, ты поставил каждого человека на его место. Ты позаботился о нуждах людей. Различные языки, на которых они говорят, как их характеры, различается их кожа, ибо ты разделил народы. Истоки нравственного прогресса Однако этот межрасовый универсализм не был совершенно новым. Ильвиною долю этой заслуги не следует приписывать Атону. Как ни странно, скорее на неё имеет право претендовать его свергнутый соперник Амон. Войны, которым содействовал Амон, не только обогатили его жрецов и таким образом поставили под угрозу власть фараона, но также Так часто случается с завоевательными войнами: раздвинули экономические и культурные горизонты. С завоеванных территорий доставляли рабов чужестранцев и представителей чужеземной элиты, которые получали образование в Египте и возвращались на родину помогать в управлении колониями. В египетском языке появлялись иностранные слова. В экономике привозные товары, в пантеоне чужеземные боги, точно так же, как и египетские боги распространялись на завоеванные земли. Этот новый космополитизм не искоренил чудесным образом расизм и ксенофобию, свойственные Египту в прошлом, когда он был изолирован от влияния извне, но оказал серьезное влияние. Некоторые чужеземцы-боги становились сыновьями или дочерьми египтян. Некоторые чужеземцы-люди, в том числе рабы, вступали с египтянами в брак, повышая свой социально-экономический статус. Египетская литература, некогда изображавшая другие земли чуждыми, а иноземцев презренными, теперь выиствовало у египетских героев, которые отправлялись в дальние края, вступали с чужеземцами в брак, осваивались на новом месте. Следовательно, Эхнатон, провозгласив Атона единственным истинным богом не только египтян, но и человечество в целом, действовал в соответствии с духом того времени. В тогдашней египетской империи, как отмещал египтолог Дональд Редфорд, идея космополитизма витала в воздухе. Эхнатон унаследовал этот дух универсализма и развил его в монотеистическом контексте. И действительно выясняется, что предшественник АТО на ОМОН также создал все человечество и разделил на расы. В одном гимне говорится о его озабоченности судьбами азиатов, то есть месопотамцев и жителей других земель к востоку от Египта. В тексте, написанном, вероятно, ещё до времён Эхнатона, сказано, что египетский бог оберегает души четырёх известных племён человечества: азиатов, египтян, левийцев и чернокожих нубийцев живущих на юге. Все четыре изображены в земле умерших, в потустороннем мире, где им обещано блаженство в загробной жизни. Египетская империя была не вечной, космополитизм то нарастал, то шёл на убыль, но сдвиг в сторону межкультурных связей продолжался, хоть и периодически, так как был в итоге движим научно-технической эволюцией. Прогресс в развитии средств транспорта и коммуникации, благодаря которому стало возможным существование обширных империй, сопровождался достижениями в производстве, при этом всё больше людей вступало в контакт друг с другом. Разумеется, зачастую они были настроены враждебно, и эта враждебность отражалась и в религиозных учениях, и в нравственных позициях. Уже в следующем столетии, после правлений Хаттона, один египетский поэт вложил в уста воюющего царя, который обращается к Амону, тому самому богу, который некогда заботился о благополучии азиатов, такие слова: "Что тебе, азиаты, Амон? Грешники, неведущие бога?" Однако к тому времени в истории Древнего Ближнего Востока наметилось два принципиальных момента. Во-первых, основная идея научно-технической эволюции способствовала тому, что игнорировать существование других народов становилось всё труднее. Эта долгосрочная закономерность оказала влияние на развитие египетского языка анализ которого провёл египтолог Зигфрид Моренц. Слово, которое в середине III тысячелетия до нашей эры означало египтянин и применялось для того, чтобы отличить египтян от подозрительных и, возможно, недостойных называться людьми жителей ближайших земель, в середине II тысячелетия приобрело значение человеческое существо и применялось даже к военно-пленным, обреченным на рабство. Во-вторых, отношения между богами одного народа и богами других народов зачастую зависят от экономических и политических связей. Торговые и другие отношения, в которых могут выиграть обе стороны, Отношение с ненулевой суммой приводит к тому, что бог одной стороны начинает заботиться о благополучии другой, а первая сторона признаёт богов второй в любом случае. Отношения с ненулевой суммой с большей вероятностью будут предусматривать признание человеческих качеств у представителей другой стороны и распространение на них хотя бы некоторых нравственных установок. Конечно, войны и другие формы антагонизма могут способствовать теологии нетерпимости, нравственной индифферентности или чему-нибудь похуже. Если войну и можно хоть чем-нибудь искупить, то лишь тем, что следует за ней. Когда завоеватель превращает разные земли в экономическое и политическое целое, А теология и нравственность распространяются соответствующим образом. В итоге в ритме торговли и войны растут масштабы действия фактора не нулевой суммы. Это отрядное обещание для расширения круга нравственных критериев. Что же стало с атоном, который в XIV веке до нашей эры был самым наглядным на тот момент примером универсалистского монотеизма. Через несколько десятилетий после получения им статуса единственного бога он впал в немилость. По-видимому, отчуждение самых влиятельных жрецов Египта не входило в рецепт вечной жизни. Даже богу не обойтись без продуманно размещённых союзников на земле, чтобы предотвратить социальную революцию. Со смертью Эхнатона Атон лишился самого верного из своих друзей. Кое кто утверждает, что Атон тем не менее изменил мир навсегда. Зигмунд Фрейд в своей книге Моисей и монотеизм предполагает, что Моисей находился в Египте во времена правления Атона и вынес идею монотеизма в Ханаан где она положила начало и у делу христианской цивилизации. Как мы убедимся далее, это далеко не самое правдоподобное объяснение, предложенное возникновению монотеизма в древнем Израиле. И действительно, как выяснилось, Мардук имел к этому событию более непосредственное отношение, чем Атон. Через много лет после того, как Мардуку не удалось перевести ближневосточную цивилизацию через порог к монотеизму, а то он помог подтолкнуть ближневосточную цивилизацию одолеть тот же порог. Он противостоял богу древнего Израиля, побеждал и даже унижал его. В результате израильтяне отреагировали на это, создав собственный монотеизм.